Часть седьмая. Роскользни. Наконец-то, мало-помалу, мужички успокоились. Кто сел на лавочку под леворот, а кто — на завалинку. Пошли толки до пересуды о случившемся. Хозяин присоединился к ним, как будто ни в чем не бывало. Сначала, однако, не принимал он ни малейшего участия в роскознях Сидел молча, время от времени расправлял на руках полушубок Антона. высматривая на нем дыри и заплаты. Наконец вернул его положил под себя и сел ближе. Потом, слово за словом, вмешался незаметно в разговор. Там уж и заспорил. Кончилось тем, что не более как через полчаса все присутствующие, не включая и тех, которые более других бронили дворника, согласились с ним во всем и чуть ли даже не обвинили кругом бедного Антона. Сам толстоватый ярославец, принявший было так горячо сторону обиженного, и тот начал понемногу подаваться. — Знамо, что говорить, — сказал он примирительным тоном хозяину. — Кто его знает? Что он за человек? — В чужой разум не влезешь. — Да ведь разве я тебя-то зал когда? — Когда я тебя-то зал? — Я, к слову, только молвил полушубку, — У жичка-то жаль стала стало, ишь стужа, а я тебя не тазал. За что мне тебя тазать? — Известно, братец ты мой, надо настоящим делом рассуждать, — отозвался седой старик. — За что ему на тебя злобы иметь, за что? Он указал хозяину на Ярославца. Он ему ни сват, ни брат, может статься так, слово какое, в пронос сказал, а ты на тебя взял. Что про то говорить? Может, и в взаправду конь-то у него краденый. Почем нам знать? Иной ведут то таким-то меряком прикидывается. А поглядишь, бедовый. Вор какой алимошенник. — Как не быть. Всяк случается, братец ты мой, — начал опять Ярославец. — Ты не серчай. Вот примерно, — прибавил он после молчка, — у нас по соседству в верстах ф так в пяти и того не станет жил вольный мужик и парень у него сын уж такой то был знатный смирный работящий что говорить на все и про все парень с достатком и люди те были а в лето хаживали вишь они по околотку. а у нашего барина были крыши до да дома красили темы пробавлялись. А в зимнее дело либо в осенину уходили по болотам, дичину всякую до да зайцев стреляли. Кругом их такие-то все болота. И страсти господни. Пешу не пройдить. Вот какие болота. Ну, хорошо. И говорю, мужички богатые были, не то примерно голыши какие. К ним господа езжали, наш барин бывал. другой день поохотится придет знам о дело барская и ну пору позабавиться. старик откудады сказывают горазд был знать места где дичи доводилась куда бывало поедет руками загребай вот поэ в той то причине господа то да ну хорошо молодяк сын от слышьте братцы Такой-то парень был, что, кажись, во всем уезде супротив ни одному не вытянуть. Куда и смирный такой, смирный. Хорошо вот, на беду, спознаться ему с солдаткой из комарева Знаем, дел молодое. А уж она такая-то забубенная, озорная баба. Беда. Ну, хорошо, столкнулись согласились, живут, то есть... Выходит, примерно по согласию живут. Вот, братцы, раз этак под утро, приезжают к ним три купца. также же поохотиться, видно, захотели. Ну, хорошо. парнюх ты и выгляди у одного из них, не взначай книжку с деньгами. Должно быть, они с ярманки или базара какого к ним завернули. Разгорелось у него сердце. А парень, говорю, смирный, что ни на есть смирнеющий. Скажи он с дуру солдатке-то, проявьте деньги. А ты пошла его подзадоривать. Пуще до да пуще, возьми да возьми. Никто, мол, Петруха не узнает. А какой не узнает? Где уж тут не узнать? Как не узнать? Вон, а дело-то какое, э? Ишь, проклятое, ишь, чего захотела, э? Заговорили в одно время, слушатели качая головами. — Ну, хорошо, — продолжал Ярославец. Как начала она его так-то подзадоривать, а парень знамо глупый, дело молодое, и польстись на такое ее слово. Она же, вишь, сам он опосля рассказывал, что в вина ему принесла для куража. А может, статься и другое, что в штофе это было, кто их знает? Тубан какой, что ли? Ну, поснедали купцы, запалили ружья, да и пошли в лес». Взяли с собой и парня. — Петрух-то? Ну, хорошо. Вот, братцы мои, и залучил он того с деньгами в трущобу, везти бы ради охоты. Пришли. Как закричит Петруха на зайца. Тот сердешный купец и кинулся. Как кинулся-то он, а Петруха тем временем как потрафит, да как стрянет ему в спину. так сказывали лоском и положил купца за раз потерял человека э о вон оно ишь э как грех какой отозвалось несколько голосов ну хорошо продолжал ярославец сами братцы сказывала пасля петруха самому говорит так то стало жалко ужасе говорит как жалко за что говорит потерял ей его а как сначала то Обернулся купец, — говорит, — Петруха, — в ту пору ничего. Так вот сердце инда закипело у меня. В глазах заметусило, и не знаю, что сталось такое, знать уж, кровь его попутала. Ну, хорошо, как повалился купец, Петруха по порядку, как следно. Взял у него деньги, закопал их в землю, да и зачил кричать, словно на помощь. Примерно зовет, кричит. «Застрелился, да застрелился!» Стало уж так недобрый, какой обошел его. Пришли два других купца, прибежали, спрашивают. «Петруху!» А тот и замялся, срабел сердешный. Осмотрели они купца, видят, что спина у него опалена. Глядят, дело неладно, обшарили, и денег нету-ти. Так да сяк, взяли они Петруху, тогда сам, видишь, дался. в неправде то бог знамо запинает скрутили до да вас строк и посадили в нашем острогее сидел так вот братцы как дело вышло а парень говорю что ни на есть смирнеющий хорош парень ловкий такой ну а чем же брат дело то кончилось спросили несколько человек дело то чем покончилось а вот чем сидит так то год целый петрух вас строгие Ладно, а отец-старик от с тем временем хлопотать да хлопотать. Много и денег передавал, сказывают. Ну, совсем было, и дело-то уладил. Ан вышла, и бог знает, как худо. Солдатка-то, Петрухина, повалилась опять, вишь к нему таскаться. Уж как уговорила, она леший ее знает, а только во строк к нему таскалась. Ходила-ходила, да и выведы. От него, недобрая мать, про деньги-то. Простой был парень. Он с дуру-то и поведой ей то место, Куды закопал их. Известно, может, думал, пропадут за даром, Так пусть же лучше ей достанутся. Хорошо. Как получила она себе деньги, И пошла дурить, то есть чего уж не делала. Что ни день бывало, платки у нее, шелки Прекрасы всякие, то есть цвету такого нет в поле. какие наряды носила, вот как. Знамо бабье дело, чем бы деньги-то приберечь, припрятать, она гремит их на весь свет. Что-то за диво, — думали в Комареве. Отколь валит такое у матрешки? Таракали, таракали, хватит да хватит, спросы да расспросы туда-сюда да и доведались. Все рассказала, где взяла, откуда и как. Достались. Дело испознали. Тут, как уж потом не бился, старик-отец ничего не сделал. Денег-то знамо уж не было у него в ту пору. Все растуторил, роздал, кому следует. Так и осталось. Заковали петрушку в кандалы и погнали в Сибирь. Я помню, как и отправляли-то его сердешного. Довелось видеть. Народу-то и... видимо-невидимо. Право, так ин да жаль его стало. Парень добрый, хороший был. Но отец что? Досказывают, прошлую зиму помер. Ишь оно, дело-то какое! Какой грех на душу принял! Польстился на деньги, — заметил старик. А что, братцы, он ведь, это неспроста. Помереть мне на этом месте, коли спроста. Знамо, что неспроста — подхватил другой глубокомысленно. «Надо настоящим делом рассуждать. Разве по своей воле напустит на себя человек такое лихоимство? Шуточно ли дело человека убить? Лукавый попутал». Во время этого разговора к воротам постоялого двора подъехала телега. В ней сидели два мужика. Один молодой парень, лет 18 другой старик. Последний, казалось, успел уже ни свет ни заря заглянуть под елку и был сильно навеселе. — Ребята, ей молодцы! — кричал он еще издали, размахивая в воздухе шапку. — Хозяин, можно постоять до ярмарки? — Ступайте! — откликнулся хозяин. — На то и двор держим. Ступайте! Он отворил ворота и вел приезжих под навес. Вскоре хмельной старичишка и молодой парень сопровождаемые хозяином, подсели к разговаривающим. — Про что вы тут толмачьте, молцы спросил старикашка, оглядывая общество своими узенькими, смеющимися глазками. Тут приподнял он шапку и, показав обществу багровую свою лысину, окаймленную белыми, как снег, волосами, посадил ее за лихватский набекрень. Присутствующие разразились громким и ненадушным смехом. — Ишь, балагур, старик какой! Ай да молодец! А нудка, стряхни с стариной! — У-у-у! посыпалось со всех сторон. — Ой ли! — признёс старик, подпираясь в бока и пускаясь в пляс. — Ой ли! Аль не видали? — Полно, сказал сердито молодой парень, удерживая его. — Эк, на старости лет дуришь! Принёс свою бороду на посмешище городу! Полно! — — А что ж, — отвечал тот, силясь выдваться из рук сына, — ах ты такой-сякой! Я же тебе, не зимай! — Тьфу! Тонуйте к нечистому! Плюньте на него, ребятушки! Давайте сядем-ка! Рассказывай ты, рыжая борода, о чем вы тут тракаете Вишь, нынешнюю ночь увели от отсели мужика лошадь, — отвечал кто-то, думая вызвать этим известием хмельного старичка на потеху. — Увели. Ну а где же он сам В кабачище чай косуху рвет с горя. — Да как же, в кабаке. Побежал Виш ее разыскивать. — Эй, Ванюха, чертова кукла! — вскричал старикашка, обращаясь мгновенно к сыну, который, казалось, очень был недоволен шутками отца. — Смотри, уж не тот ли это мужик? — Вот, ребятушки! — продолжал он, оскаливая свои беззубые десны, и заливаясь хриплым смехом. — Не будет тому больно давно, повстречали мы за заставой мужичка. Такой-то чудной. Так вот и бежит, и бежит по полям, словно леший его гонит. — Поглядь-ка, говорю, Ванюша, и как мужик бежит по пашне. И то, говорит, бежит, поглядель, бежит, так-то бежит, и -и, и... и давай кричать. — Эй, погоди, постой! — Куда те? Дует себе, не докличешься. — Уж такой-то право мужик любопытный, пралюбопытный. Должно быть он. — Он, он и есть. — Он, — отозвалось несколько голосов. Старик ухватился за бока, и все туловище его закачалось от хриплого, прерывистого хохота. Тут разговор сделался общим. Несколько человек, увлеченные сочувствием старичку-балагуру, тотчас же принялись рассказывать ему в один голос — все подробности происшествия ночи. Между тем занялось утро. Окрестности мало-помалу пробудились, по скату горы снова потянулись подводы воды, палатки, запестрел народ. Паром, нагруженный вазами и мужиками, содвигался по реке, противоположный берег, который заслонялся совершенно серым мутным туманом. В кузницах подле постояло во двора, загудели меха, Зазвенело железо. Ярмарка снова начиналась. Кому — на горе, а кому и на радость. В самое короткое время двор наполнился постояльцами, приезжавшими из-за речья. Кое-кто из пешеходов подходил и со стороны города. Последние располагались кучками под леворот и вокруг избы. В числе их особенно много было баб-проходимок, богомолок, нищих. Между последними нельзя было не заметить Архаровны. Она, по-видимому, не принадлежала никакой кучке и одиноко бродила туда и сюда. Никто из присутствующих не знал по поберушки, но одна ее одежда, состоящая, до этот раз исключительно из лохмотьев, связанных узлами и укутавших ее с головы до ног, так что снаружи выглядывало только сморщенное темное лицо старухи, и несколько пучков серых, желтоватых волос, в состоянии уж была обратить на себя всеобщее внимание. К тому же немало способствовали сапоги вместо лаптей, непомерно длинная суковатая клюка, а, наконец, и широкая сума, набитая вплотную, и которую Архаровна держала на сгорбленной спине своей так же свободно, как любой бурлак. Три молодых парня, стоявшие у ворот, были первые, которые ее заметили. "Ишь, сказал один. Вот так старуха, на уж Баба-Яга, подлинно что Баба-Яга". "Да, подхватил другой. Повстречаться с такой-то ночью, так испужаешься, подумаешь, нечистого встретил". "Ишь, старая, старая!" продолжал насмешливо третий. "А шутка, какую штуку наворошила себе на спину?" и нашему брату не подмоготу. Архаровна подошла, припадая с одной ноги на другую, к окну избы, постучалась слегонько по раме клюкую и произнесла жалобно нараспев. — Кормильцы наши, батюшки, подайте милостинку во имя Христово! Окно творилось, из него высунулось рябой лицо дворничихи. — Бог подаст, много вас здесь шляндит. ступай ка ступай — сказала она грубо и без дальних рассуждений захлопнула окно. Архаровна перекрестилась, потупила голову и подошла тем же точно порядком, припадая прихрамовая к толпе, стоявшей у ворот. — Что, бабушка, — сказал один из молодых парней, ударяя ее по плечу, — умирать пора. — Ась, касатик, умирать пора. Что, шляешься? — По хлебушку кормить, хлебушка хлебушкой нету ти. — А вон это что у тебя в мешке? — Ишь, туго, больно набито, — заметил он, подходя ближе и протягивая руку, чтобы пощупать сумму. Но старуха проворно повернулась к нему лицом и никак не допустила его до этого. Другой молодой парень, стоявший поблизости, ловко подскочил в это время к ней сзади, и та не успела обернуться, как уже он обхватил мешок обеими руками и закричал, надрываясь от смеха. — Старуха, смотри, эй, крупата высыпалась? — Право, на дне прореха. Дорогой того и гляди, все раструсишь. — Оставь! Какой тут еще крупу нашел? — промотала Сердита Архаровна, стараясь высвободить мешок из рук парня. — Эки, пропасты, полно, оставь! Но парень одним поворотом руки бросил сумму наземь, повернул старуху и указал ей на прореху. из которой в самом деле сыпалась тоненькая струей крупа. — Ах ты, батюшки! — крикнула старуха, расталкивая собравшихся зевак и поспешно нагибаясь. — Ой, касатики мои, вот люди добрые, подали крупицы на мою бедность, да и та растерялась, сёх! И она заплакала. — Знать, много ты бедна, — сказал иронический парень, — что целый мешок... наворочили тебе люди-то добрые. Эки добрые право. В них крупа-то видно, что скорлупа. Да что ты пихаешься, тетенька? Негось не возьму, не съем, — продолжал он, удерживая одной рукой Архаровну, другую развертывая сумму. — Ишь, ребята, эй, поглядите, какова нищенка. Вон она чего припасла. Вон, в кулечке говядина. А? Эх, ва, что в венца в тряпице? Два. «Братцы, два штофа из сала кусок, э? А вот и кулек с крупою. Жаль, только тетка прорвался он у тебя маленько. Ай да поберушка! Да полно! Уж не живешь ли ты домком? Чай на ярмарке накупила по хозяйству. Что ж, в гости-то позовешь нас, что ли? Да полно! Ну, чего пузыришься? Ишь, огрызается как!» Говорят, не съедим, не тронем, поглядеть только хотелось. И он обхватил ее еще крепче руками. — Ишь, за правду, чего набрала заметил старик, подбираясь к мешку. — А еще милостинку собираешь. Эх ты, жидовина, да тебе старой Эфтовой в год не съесть. Все эти замечания, хохот, насмешки толпы, обступившей парня и нищенку. Остервинили да нельзя Архаровну. Куда девались ее несчастный вид и обычное смирение? Она ругалась теперь на все бока, билась, скрежетала зубами и казалась настоящей ведьмой. Разумеется, чем долей длилась эта сцена, тем сильнее и сильнее раздавался хохот, тем теснее остановился кружок зрителей. Наконец кто-то ринулся из толпы к парню, И, ухватив его за плечи крикнул что было силы. — эй петруха батри укусит пусти парень отскочил толпа завыла еще громче услышав страшное ругательство которыми старуха начала осыпать ее наконец архаровна встала повязка сползла с головы ее седые волосы рассыпались в беспорядке полломотьем лицо ее искривленное бешенством Стало вдруг так отвратительно, что некоторые отступили даже назад. Она подобрала, не оправляясь, все свои покупки в сумму, взяла ее в обе руки, забросила с необыкновенной легкостью на плечи и, осыпав еще раз толпу проклятиями, поплелась твердым шагом к городу. Все это исполнено было так неожиданно, что все опешили от удивления. Стоя оглушительный хохот раздался уже тогда в толпе, когда старуха совсем исчезла из виду. Хвильной старичишка, приехавшись с молодым парнем, готовился было начать рассказ о встрече своей с Антоном, какому-то мельнику, что делал он без исключения всякий раз, как на сцену появлялось новое лицо. Когда к кружку их подошёл человек высокого роста, щегольски одетый, все в нем с первого разу показывало зажиточного фабричного мужика. На нем была розовая ситцевая рубаха, подпоясанная низехонько пестрым гарусным шнурком, с привешенными к нему за ремешок медным гребнем. На плечах его наброшен был с невыразимой небрежностью длинный-предлинный синий кафтан со сборами и схватцами. Зеленые замшевые рукавицы, отороченные красной кожей, высокая шляпа, утыканная алыми цветами с кулича, и клетчатый бумажный платок, который тащил он по земле, довершали его наряд. — Здравствуйте, братцы! — произнес он, приподнимая легонько шляпу. — Вот что, не здесь ли остановился троскинский мужичок Антон? Он сюда лошадь приехал продавать. Лошаденка у него пегая, маленько с изъянцем. Обещался я его проведать, да никак не найду. По всему низовью прошел, ни на одном постоялом дворе нету. — А какой он? — и из виду спросил кто-то. — Такой сухолядый, долговязый, лет ему под пятьдесят, спросил просенью. Э-э-э, раздалось в толпе. Да уж не тот ли, братцы? С кем я повстречался на дороге, — подхватил хмельной старичишка. Говорю, мотри, Ванюха, мужик бежит и то говорит. Но у брат живо перебил третий. С ним неспорое дело поприччилось. Что ты? Какое дело? Да зеву надал. У него кобылку-то подтибрили. Увели. Нынче ночью и увели. не «Неужто правда?» — вскричал фабричный, ударяя о полы руками. «Не встать мне с этого места! Спроси, хошу, ребят, вот те Христос, правда!» «Да что же это, как? А бог их знает, увели, да и все тут! Где же он сам-то?» «Разыскивать побежал лошадь. Маленько, брат, и не захватил ты его!» «Я встретился с ним на дороге», — начал было снова старичишка. «Бежит, бежит! Такой-то право мужик, любопытный!» «Эко дело! Э-э-э!» — -э", произнес с истинным участием фабричный. «Да расскажите же, братцы, как беда-то случилась!» Все разом принялись кричать, рассказывать. Хозяин перекричал, однако, других и с разными прибавлениями, оправдывавшими его кругом, рассказал парню обо всем случившемся. «Ну, пропал, совсем запропастил, сердяга свою голову», — твердил тот, хмурясь и почесывая с досадой в затылок. «Теперь хоть смерть принять ему все одно!» «А что он тебе, брат? Алис, родственник какой?» «Нет, не сродственник, земляк. Довольно жаль мне его, пуще брата. То есть вот как жаль. Мужик-то такой добрый, славный, смирный». и Его совсем как есть заезд теперь управляющий. эко право горемыч его доля. Да что толковать совсем, он пропал без лошади. — Знамо, в крестьянском житии лошадь — дело великое. Есть она, ладно, нет, но вести ему плохо. — А какой мужик-то? — продолжал земляк Антона, садясь на лавочку и грустливо качая головой. — Какой мужик! Ох, жаль мне его. А мы, брат, не посетуй, признаться чаяли, вот и хозяин говорил, будто он человек не недобрый какой, и Господь знает, от чего это нам на разум пришло. Хоть верьте, хоть нет, а я про то его хвалю, что земляк он мне. Да вот, братцы, спросите. С этими словами указал он на мужика в красной александрийской рубахе, подходившего к их кружку. «Знаешь, понтюха!» — крикнул он ему, когда тот мог слышать. «Знаешь, беда какая! Бой, скорее сюда!» «Ну что? Ведь у нашего Антона лошадь-то увели!» «Ой ли! И богу, правда, вот здесь и молодцы все знают. А я думал, брат, на радость привести тебя к землячку — это беда!» И он повторил понтюхе все слышанное им от дворника. «О, пропал совсем, пропал мужик!» — произнес тот после некоторого молчания. — Не видишь, что с ним станется. Никита заест его. Эка право мужик-то, этот лихобойный, бесчастный. — Так кто у вас Никита-то? — Управляющий. Что ж ему заедать его? Ведь лошадь не господская, мужицкая. А то, что он послал ее продавать ее, подать заплатить нечем. Э-э-э. Вон оно что, стало мужик, добре-бедный. Какой бедный, совсем разоренный, а все через него же, управляющего. Это кого-то Господь послал нам зверя. Дрочлив, что ли? Такой-то колотырник, так-то дерется, ух! беда отвечал понтюха, махнув рукой и садясь на лавку подле товарища. И не то, чтобы за дело за дело бы еще ничто. Пущай себе, а то просто, здорово живешь, казнит нашего брата. — Что и дашь, верно, — перебил Ярославец, молчавший все это время. — У нас вотчина-то большая, управляющий-то из немцев, такой же вот, бедовый. Ни богу, ни людям, ни нам, мужикам, смерть. Раз вот как-то иду я и, признаться, не заприметил, шапку ему не снял. «Ну, хорошо. Как подошел он ко мне, да как хватит меня? Вот в то самое место. Ну, хорошо. Я ему скажи в сердцах-то. Карл иванович за что, мол, ты дерешься? Как он, брат, цехлысь меня в другую. Ну, хорошо, я опять. Бога, мол, не боишься ты, Карл иванович Как почел таскать, так я инды и света не взвидел. Такой-то здоровенный, даром что немец». А спроси, за что бил я чай, и сам не знает. Такое знать уж у него сердце. Ретив, больно ретив. Поди ты, иной барин не так спесив, мужика жалеет. Это то, что из нашего брата, да еще из немцев хуже, — заметил старик. — Особливо, как господа дадут им волю, да сами не живут, вот не беда! Того и смотри, начудят такого, что век поминать станешь. Не из тучки связывали нам старики, наш гром гремит из навозной кучки. Скажи, брат, на милость, за что ж управляющий-то ваш зло возымел такое на землячка? Антоном звать, что ли? Думает, он понес на него жалобу барину в Питер. А, вот что, ишь. Э -э -э. послышалось в толпе, которая все плотнее и плотнее окружала разговаривающих. А жалобу не он совсем и понес. Коли на прямые денежки отрезать, по душе сказать. Она пошла от всего мира, он виновным только остался. Как так? Да вот как. Старый барин наш помер, тому лет пять будет. Никита и остался у нас управляющим. По-настоящему делу ему не след было бы, да так уж старый барин пожелал. Он, вишь, выдал за него при живности своей свою любовницу. ее он жаловал, она и упросила. стала любил ее барин? — А, так-то любил, что и сказать, мудрено. У них, вишь, дочка была. Она и теперь у матери, да только в загоне больно. Отец... Никита-то ее добре не любит. Ну, как остался он у нас так-то старшим после смерти барина и пошел тяготить нас всех? И такая-то жизнь стала, что, кажись, бежал бы лучше. При барине было нам так-то хорошо, знамо привыкли А тут пошли по бранке да побои только и знаешь, а как разлютуется беда!» Бьет, колотит, бывало, и баб, и мужиков, обижательство всякое творит. Ну а молодые-то господа? Молодые господа наши, сын да дочь, в Питере живут. Мы их николи и в глаза-то не видали. Вестим, братцы, кабы они здесь жили или понаведывались, примерно хош на время, так и нам бы была бы причина. У нас, господа, по отцу добрые. хорошие. Грех сказать, чтобы зла кому пожелали. да им Господь за то много лет здравствовать. Вот мой брат был в Питере и говорит, господа важные. Да где же самим до всего доходить? Отчин у них много, и то сказать всех не объездишь. Живут они в Петенбурге, господа. Они рады бы, может, статься особливо барин, в чем помочь мужикам своим. Да вишь, От них все сшито да Им сказывают то хорошо, другое хорошо. Знатно, мол, жить вашим крестьянам, ну и ладно, они тому и верят. А господа хорошие, и грех сказать, кабы они видали примерно, что мужики в обиде живут от управляющего, да нужду всяческую терпят. Так вести мы того вы не попустили. Управляющему знамо какое до нас дело. Не, чтобы его, дана ему власть над нами и творит, что ему задумается, норовит, как бы последнее оттянуть у мужичка. И добро бы, братцы, человек какой был, сам господин, а ли какого дворянского роду, что ли, все бы, кажись, не так обидно терпеть, а то ведь сам такой же, сермяжник, ходит только в барском кафтане до да бороду бреет. А господа души, вишь, в нем не чают. Они нашего мужицкого дела не разумеют, все исполняют, что ему только поволится. Ну, как почал он так-то обижать нас, видим, плохо. Вот вся деревня наша и сговорилась написать жалобу молодому барину в Питер. Время было к самому разговению а сговорившись-то и собрались так-то ночью в Ригу. Все до единого в Росхмель, как теперь помнится. А такая-то большая, за барским садом стоит. Был с нами и Антон. При этом имени в толпе произошло движение. Некоторые из слушателей наклонились еще ближе к рассказчику. И почти в одно и то же время со всех концов послышалось «Ну-ну». «Он, нужно сказать», — продолжал Фабричный. Из-за всего нашего Троскина один только грамотить и знал. Уж это всегда, коли грамоту написать, а ли почитать над покойником? Его бывало и зовут. Ну, его и засадили. Пиши, говорят, допиши да Подложили бумагу, он и написал. Спроворили дело. Ну, хорошо, послали в Питер. Никто и не пронюхал. За роком было бабам не сказывать. И дело-то, думали, спора, а оно вышло. Не так. У нашего управляющего, Никиты Федоровича, в Питере есть брат. Такой же нравный. Ходит он за барином, но увестимо, что говорить, сила. И другие-то люди из тамошних все ему сродни заодно. Как пришло наше письмо туда, известно, не прямо к барину. Людям сначала попало. «Швацар какой-то, сведали мы опосля, принял. Барину он уж как-то там передает. У меня брат в Петербурге-то у господ бывал. Одной, говорит, прихожий только-то народу, и знам, а где уж тут дойти. Народ все проворный, не то что наш брат деревенский. Но у братца, как получили они себе письмо... Должно быть, и смекнули, с какой сторонки. Помогали другое, что неладно было. А только догадались, возьми они его, утаи от барина, да и доведайся, что в нем писано. А вы же писали, что управляющий бьет-то нас беззаконно и всякое обижательство творит. Они видят плохо, — пришло Никите, — возьми, да и тошли письмо-то назад к нему, — Да еще и свое приписали. Вот раз призывает нас так-то управляющий, Этому года четыре будет Эфта Кабутра, Такой-то озерчалый, сердитый, Она мне вдомек и в мыслях не держали. Что это за дело? Ах, мол, вы такие досекие, Я вас, говорит, по-свойски, я ж вам задам. Кто, — говорит, — писал на меня жалобу? Да как закричит. Так вот, по закожью-то словно морозом проняло. Знамо не свой брат, поди-ка слать с ним. Моненько мы поплошали тогда, срабели. Ну, а как видим, дело-то больно плохо подступило. Не сдобровать, доконает. Все в один голос Антона и назвали. Своя-то шкура дороже, думали. Тут с того и гляди, пропадешь за всех. Ну, вестимо, пришло Антону куды как жутко. Уж чего он с ним сердешним не делал. Как ни казнил, Господь один знает. Был у Антона брат, Ермолай, женатый парень, того в первое рекрутство записал, а Антона за барщину, да на барщину без отмены. Землица-то у него, как и у всех нас, плохая была, но вестима как рук не стало на нее, не осилил и вовсе не пошло на ней родиться. Тут, видишь, братина семья на руках осталась. Двое махоньких ребятенков не в подмогу, а все в изъян да в изъян. — Знамо уж какая тут подмога, баба с ребятенками, — сказал вздыхая толстоватый ярославец. Эка мужик бедный, право. — Это еще не все, братцы, — продолжал Фабричный, поспешно воодушевляясь. — Он в отмеску ему и землю-то у него отнял. — Как? — И землю отнял? Землю — Землю! — крикнули многие. — Да, отнял и вырезал ему, что ни наесть есть, плошную во всей вотчине, суглинок. Хлеба у Антона с первого же года не стало. А он, нужно сказать, прежде не хуже других. Была у него при покойном барине добрая кулига сена, и той не оставил ему Никита. «Жирно-больно живешь», — говорит. Видит Антон, нечем кормить скотинку, а нужда пришла, крайность. Он и давай продавать, сердешный, то лошадку, то корову, то овцу. Что бы вы думали, и тут-таки донял его Никита». Не пущает его в город, да и полно. Что ты станешь делать? Продавай, говорит, в деревне. Известно, какой уж тут торг. Мужички-то же неимущие. Денег нету. Отдавать стал за бесценок. Пришло Антона день ото дня, все плоше да плоше. вестима мужичок не грибок, не растет под дождек. Долго ли разорить его? Так-таки совсем и разорил его. Довел до толива, что не осталось у него в доме ни полщепочки. Живет как бы день к вечеру, а голодную собаку нечем стало из-под лавки выманить. Знамо, какое уж тут житьё Проти жара камень треснет. Я, чай, сам-то уж не рад, что грамоте гораст. Эх, бог правду-то видит. — Да, видно, не скоро ее сказывает, — заметил кто-то в свой черед. — И такой-то человек этот Никита, — сказал фабричный, — что хоть бы раз забыл свою злобу. — Вот нагдысь, — сказывал мне наш же мужик, — приходит к нему нынешнюю весну Антон попросить Осину, избенку поправить. Уж он ее корил, корил... Да все же припомнил, а прич того и осины не дал. Вестимо, одно в одно, до того дошел теперь Антон, что, хошь, ступай, с умой тряси, то есть совсем, как есть сгиб человек. Уж так-то, право, жаль мне его. Как же не жаль, — начал опять Ярославец. ох хо ты ж, брат, говоришь, мужика добрый. Уж такой-то добрый, простой. Бывало, как жил-то хорошо, всякого готов уважить. Простыня мужик. Через простоту свою до да доброту и пострадал более. Добрая была душа. Ох, что-то теперь с ним станется. Ведь лошадь, ты, брат, говоришь, у него была последняя. Последняя. Вот то то мерзлой рожей. Да метель в глаза. Плохо ему, и вряд ли ему найти. Где, где теперь найти? И Господь знает, куды загнали лошадь. Право, бы знал, пособил бы ему, ей-богу бы пособил, сказал Ярославец. Послушай, брат, хозяин, полно тебе жидомордничать. Ну, что ты с него возьмешь, ей-богу, грех тебе будет, отдай ему полушуба «Эээ, не видал, что ли, полушубка ты крестьянского? Слышь, мужик бедный, неимущий. Право, отдай, этим, брат, не разживешься. Право, отдай». Оба фабричные, большая часть присутствующих, изъявили то же мнение. Хозяин отмалчивался. Сухощавое лицо его выражало совершенное невнимание к тому, что говорили вокруг него. Ни одна черта, ни... обозначило малейшего внутреннего движения. Наконец он медленно приподнялся со своего места, погладил бороду, произнес с озабоченным видом. «Пустите-ка, братцы!» Подошел к воротам, окинул взором небо, которое начинало уже посылать крупные капли дождя, и, бросив полушубок Антона к себе на плечи, вошел в избу. Брань и ругательство сопровождали его. Холодный осенний дождь, забойный, как называют его поселяне, палил сильнее и сильнее. В одно мгновение вся окрестность задернулась непроницаемую его сетью и огласилась шумом потоков, которые со всех сторон покатились, клубясь и журча к реке. Мужички поднялись с лавки и подошли к воротам. «Вот тебе и ярманка», — сказал толстый мельник, выставляя свои сапоги под жёлоб. «Ишь, какое Господь посылает не ненастья! Хорошо ещё, что я не поторопился, того и гляди, муку вымочил». «Ишь, дядя Трифон, погляди-ка, как народ-то бежит по горе», — произнёс молодой парень, схватившись за бока. «Вон, вон, по горе». Небось, дождем-то знатно пронимает. Что ж за напасть, братцы? Вот почитай месяц целый, как дождь льет без бесперечь. Теперь того и гляди, мороз, долго ли до беды? Как раз озими обледенеют, вымочки пойдут. Да, погрешили знать перед Господом Богом. И прошлого года было куды с хлебами-то те плохо. А как нынешний пойдет такое же, так и совсем беда. «Что-то теперь с землячком твоим станет». «Где-то он сердешный», — сказал Ярославец, подходя к одному из фабричных, прислонившемуся к заваленке. «Вот ему куды чай, как плохо. и чичер, сиверца пошла какая». «А что осталось?» — перебил седой старикашка, проходя в это время мимо. — Бежит себе, да бежит, как когда я его встрел. Так вот и дует чай. Такой-то мужик любопытный. — Пошел, старый, тебя не спрашивают. — Эх, жаль мне его. Уж так-то право жаль, — прибавил фабричный, обращаясь к ростовцу. — И полушубка-то на нем нет. У хозяина, у подлой души, задолго ставил. Чай так-то зяб сердешный. Как не прозябнуть? Ишь, какая пошла погода. Все хуже да хуже, инда в дрожь кинула. И ветрено как стало, так с ног и ломит. Чай промок. Как не промокнуть? Говорят, в одной рубахе пошел. Аль не слышишь? Ишь, кругом братцы, как есть, обложила, надолго, знать будет дождь. Пойдемте в избу, и здесь донимать начинает смерть, ишь, золка добре. И толпа повалила греться.